Глава, 15. Шейн открыл дверь в каюту, когда его товарищи жарко спорили, рыча друг на друга. Капитан молча, не обращая на них внимания, прошел к столу и встал во главе его. Мужчины разом замолчали, зная, что так обычно и начиналось собрание их небольшой команды. Итак, последняя операция, как выяснилось сегодня, была запрошена исследовательским союзом. Именно по этой причине груз был опечатан и изъят агентами ИСС. Так же, как и заблокирован сам корабль. Путник находится на базе этих умников, и доступ к нему закрыт. В этих ящиках было нечто, что заставило ИСС запросить проверку всего экипажа на предмет зараженности. На данном этапе мы ее прошли. «Все», — пояснил капитан. Сапер глухо зарычал, стул заскрипел под его огромным весом. «По прибытию на Ансархет я присоединюсь к группе Корсона и встречусь с представителем Союза», — продолжил говорить Далок. «В лице несравненного ее высочества?» — потянул мрачно Торн. «Да. Постараюсь выяснить на месте как можно больше. Пока ничего дополнительно узнать не представляется возможным. Без моего корабля я оттуда не выйду», — глухо прорычал капитан. Шейн хлопнул руками по металлической поверхности стола. «Следующее, Крис. Что мы имеем, Торн?» «Ты же знаешь, Улвика. Мне не пробраться к его данным. Нужно попасть на путник, но...» «Но!» — отозвался капитан. «Мне нужны пробы с тел убитых. Нужны образцы, чтобы я мог работать, кап!» — пояснил Алайн. «Они будут!» — кивнул согласно Шейн. Он уже имел представление, когда станет доктору о шметке этих отморозков, хотя воршливуму Каранцу эта идея могла и не понравиться. По предварительным данным результаты показывают совпадение, а это значит, начал говорить Торн, а это значит, Шейн перебил товарища, что Олвику придется доложить в СС. Это вопрос вымирания для высокоразвитой расы. И Союз до сих пор лелеет надежду воскрешения Шариан. Нужно прекратить это, капитан. Хрипло отозвался Каранец. «До тех пор, пока Тор не получит свою лабораторию...» Шейн устало потер переносицу, опять прислоняясь к стене. «Есть только один самый логичный выход». «Мать Крис!» — уточнил Алайн. Капитан согласно кивнул. «Ну, если учитывать схожесть развития и биологический возраст, Крис, то время попадает под период атаки на Шариан». Женщины, находившиеся тогда вдалеке от своей родной планеты, просто спасались бегством, опасаясь расправы. Они были вынуждены скрываться на отдаленных участках космоса, и вполне возможно, что одной из них удалось достичь призрачной Земли. «Именно», – Далак ткнул пальцем в его сторону. «Но ты сомневаешься, я вижу», – заявил Алайн. Время великого расселения никто не отменял. Шариан тоже когда-то была колонизирована. «Можно защитить одну девушку, но не целую планету, капитан», — вмешался Сапер. «Полагаю, сейчас нужно остановиться на том, что Кристи всего лишь дочь своей матери». «Заури знает правду», — зло отозвался Алайн. «Кто поверит пирату?» — прорычал пёс. «Найдутся те, кто задумается», — кинул в ответ Торн. «Найдутся и те, кто заткнёт его. К тому же это в его интересах молчать». «Гайен никогда не согласится делиться таким сокровищем с кем бы то ни было!» — отозвался Далок. «Тебе придется солгать Корсану, кап!» «Я не стану лгать ему!» — сухо ответил капитан. «Тогда что ты намерен делать?» — занервничал доктор. «Подбирать слова, Торн!» «Подбирать слова!» Шейн отошел от стены. «И, кстати, капсулы с телами убитых помещены в один из трюмов перед передним пусковым отсеком. «Сегодня дежурит офицер Милек, так что, Сап, твой ход». Каранец возмущенно заворчал, от смущения прижимая острые уши к голове. «Высшая несправедливость, капитан!» — рыкнул пес. «Вся надежда на твое обаяние, Сап!» Шейн похлопал его по плечу и покинул каюту. Он направился к лифтам, собираясь с мыслями, пока намеревался предстать перед адмиралом во второй раз – Оставалось надеяться на его благосклонность. По прибытию на мостик выяснилось, что Корсон находился в капитанской каюте, расположенной рядом. Шейн вышел в коридор, быстро находя нужные ему двери. На мгновение Рианец остановился, собираясь с духом. «Ладно», — капитан постучал и услышал, как его пригласили войти. Адмирал работал за своим столом, сидя перед экраном персонального компьютера. — Капитан... — Корсон указал подчиненному на стул, приглашая сесть. Но Шейн, обойдя стол, остановился перед командиром, выравниваясь струной. — Адмирал, разрешите вместо обещанной награды обратиться с просьбой? Корсон отложил данные, которые изучал до прихода капитана, и медленно кивнул головой. — Заинтриговали, Шейн. — Говорите. — Разрешите мне ходатайствовать о зачислении Кристины Кель... «В ряды флота Тименталы!» — выпалил Далок на одном дыхании, едва не кривясь. «И чего ему пришло в голову назвать напарницу этой льдинкой?» Сказал первое, что пришло в голову, и теперь надеялся, что это не будет стоить той самой головы. На сером лице адмирала застыло неподдельное удивление. Парианец поднялся, одергивая дергивая внимательно поглядел на своего подчиненного. «Мне доложили?» что прибывшая с вами девушка является представительницей расы коренных жителей многострадальной Шариан. Неспешно проговорил адмирал. Кристина Кель? Кель! Глухо поправил его Шейн. Кель? Хм. Корсон прошелся вдоль просторной каюты, подходя к овальному иллюминатору. Далок зажмурился на секунду, понимая, что выглядел почти идиотом. «Здесь имеют место ваши личные интересы, капитан», — поинтересовался фарянец. «Мои личные интересы никогда не влияли на мои решения, адмирал. Доза блокатора сработала отменно, но скоро Минокорн пойдет у него носом». «Все бывает впервые». Уголок тонких губ Корсана дрогнул. «Кель полноценно участвовала в прошедшей операции и зарекомендовала себя с лучшей стороны». «Я осознаю всю ответственность!» Удалока спина заныла от того, что он не мог расслабить ни одну мышцу. «Капитан, вы понимаете, что ранее лично ходатайствовали об отчислении из вашего экипажа офицеров Торна и Куорлуна?» «Совсем не кстати, напомнил адмирал. Три цикла прошло. Я помню этот момент. Теперь же все с точностью наоборот. Как сказал один человек, все бывает впервые». Пробормотал Шейн, цитируя начальство. Корсон усмехнулся. Вы понимаете, какое это вызовет резонанс? Принятие во флот уникального человека, способного повлиять на историю в каком-то смысле. Да, коротко ответил рянец. Вы что-то не договариваете, капитан. Я вас знаю, вы не солжете. Вы умолчите. Я пришел к вам с одним намерением и высказал его, твердо ответил Шейн. Я могу рассчитывать на вашу поддержку? Девушка не имеет должной подготовки. Верно. Рядовой Кель пройдет подготовку на борту путника. Думаю, вы не станете сомневаться в компетенции офицеров Торна и Корлуна. Как, собственно, и в моей способности обучить личный состав. Давай, Корсон, ну же. Шейн желал напиться до беспамятства. Шейн. Вот так всегда. Стоило ситуации стать опасной и голос адмирала менялся. Он, может, и сам не замечал это. Но капитан различал до семи оттенков и уже заранее знал, к чему готовиться. Сейчас форианец сомневался. Выбирал между двумя проблемами, сравнивая возможные последствия. Конечно, простой капитан не имел ни полномочий, ни власти над адмиралом флота. Но ввиду выполняемых экипажем путника заданий, так часто скользящих по грани законности, который флот по многим очевидным причинам не мог доверить своим офицерам, Корсону приходилось сомневаться. Контракт Шейна подходил к концу. Еще полцикла, и придется его продлить. А он захочет его продлить, в этом капитан был уверен. На это, собственно, и рассчитывал. Принятие на службу Кристины Кель не нарушило бы ни одного закона, это первое, в чем убедил себя Корсен. ИСС обгладает ему все рукава, но это уже проблема самого Союза. Никакого официального распоряжения о запрете подобных действий по отношению к данной расе не поступало. Адмирал твердо опустил обе большие ладони на свой стол, теперь обращаясь к своему подчиненному. «Вы понимаете, что зачисление не гарантирует защиту от посягательств ИСС?» «Да, так же понимаете?» что при поступлении распоряжения от вышестоящего командования рядовой Кель может быть командирована на одну из баз Союза, где ей будет рекомендовано сотрудничество. «Да», — мрачно отозвался Шейн. Он прекрасно это понимал. Вот только одно дело разговор с неизвестной девушкой и совсем другое — солдат Содружественного флота. Как бы Союз ни пыжился, он не станет раздувать конфликт даже ради Шариан. Они вынуждены будут вежливо просить. Именно это Шейну и нужно было. На первое время достаточно. «Я утверждаю ваше ходатайство, капитан. Вы потеряли очередное звание. Уже в третий раз», — прокашлялся в кулак Корсан. Новые блестящие нашивки лежали в его столе уже второй цикл, и адмиралу порядком надоело смахивать с них пыль. Но, казалось, звание капитана приросло к этому человеку. В этот раз хотя бы не драка в Храме Вечности на Ансархеде. Угораздило же капитана находиться там с доставкой очередной исторической ценности во время прибытия делегации гостей из Илеин, столицы Эдера, сердца королевства Медазы. Охране принцессы крепко досталось. Хорсон представил предстоящую встречу, и оба его сердца сжались от дурного предчувствия. Но в этот раз ее высочество сама ходатайствовала о включении капитана Шейна в группу. Это немного успокаивало. Палангара имела два посадочных отсека. Кормовой стыковочный отсек был основным. Он связывался с внутренними отсеками передней части корабля и трюмами, каждый из которых, в свою очередь, соединялся с несколькими шахтами лифтов. Перед трюмами располагался передний пусковой отсек куда, собственно, и направлялся Торн и почти силком тащил за собой каранца. Возмущенный пес пригладил лапой вздыбленную шерсть на голове, теперь проверяя сохранность всех блестящих пуговиц на своем кителе. «Да расслабься ты!» – отозвался у его плеча Алайн. ППО использовался в основном для запуска боевых десантных кораблей и наземных боевых транспортов, которые они только что благополучно миновали. К тому же прекрасно служил вспомогательным люком на тот случай, если основной стыковочный отсек выйдет из строя. Слыша тихое урчание товарища, Торн кинул взгляд вперед, замечая работавшую за пультом женщину. Она склонила светлую, коротко стриженную голову и на ее лице отсвечивал кран, меняя его цвет. Офицер Миллик, высокое мощное тело Марианка, заканчивала отчет, докладывая о происшествиях. Точнее, об их отсутствии за время прошедшего дежурства. Алайн немедленно притормозил, оставаясь за ровными рядами ящиков, принятых несколько дней назад с паластриса. Его голубоглазая Рианка видеть не должна. Пока сапер вызовет огонь на себя, доктор намеревался пробраться к тем заветным капсулам, которые блестели, уложенные в два ряда у противоположной стены ангара. Алайн насчитал шесть штук. Универсальный ключ — дубликат которого он сделал еще цикл назад, когда спер оригинал у Улвика, покоился в кармане формы. Теперь доктор наблюдал, как товарищ, от неловкости прижимая уши к голове, подошел к пульту и улыбнулся, укладывая свои большие лапы на металлическую панель. Та нагрелась, хотя и не должна была, видимо, какое-то повреждение вызывало такую теплоотдачу, и теперь согревала его шерсть. Миллик сверкнула улыбкой при виде лохматого каранца и даже принялась покачиваться с носка на пятку, выдавая свое расположение к псу. Сапер приподнял крышку панели и принялся копаться в куче переплетенных проводов, выискивая неисправность. Рианка склонилась к пульту, наблюдая за его действиями. Улавливая момент, когда их головы почти соприкоснулись, она потерлась вздернутым носом о нос каранца. Сапер тихо заурчал от удовольствия, одним глазком поглядывая, как Торн на цыпочках пробирался к отсеку с капсулами. Переводя дыхание, Алайн присел рядом с ними. Он осторожно провел плоским ключом по небольшой панели на боку капсулы, стараясь не стереть руками или рукавом слой пыли, успевший осесть на ее поверхности. Аккуратно и быстро. Именно. Отсюда доктор мог наблюдать за действиями Каранца, виде его со спины. Но широкие плечи товарища не скрывали офицера Милик, который вздумался наклонять голову туда-сюда, что-то оживленно декламируя псу. «Ты что, не знаешь, как зафиксировать эту женщину?» прошипел Торн, беря нужные пробы из тела убитого мужчины. В груди пирата зияла огромная дыра, и доктор, хоть и привыкший к подобному зрелищу, все равно испытал приступ тошноты при виде развороченных внутренностей. Закончив свое незатейливое дело, Алайн вернул крышку капсулы на место и бесшумно прокрался по решетчатому полу ангара в направлении выхода. Он знал, что каранец заметил условный знак, сделанный им, и успел выйти из отсека до тех пор, пока Милик не решила оглянуться. «Теперь пусть сам выбирается из мускулистых рук Рианки», — ухмыльнулся Торн. «Сейчас ему нужно было спешить и доставить пробы в каюту, где он мог поместить их в спецконтейнер и сохранить до тех пор, пока они не поднимутся на борт путника. Там он сможет провести генетический анализ, который позволит определить в процентном соотношении принадлежность Кристины к расе-выходцев Шариан. Каждый человек генетически уникален. В то же время ДНК разных людей с одной планеты совпадают на 99,9%. Если учесть, к примеру, что код Рианца содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, то у двух произвольно взятых людей Лишь около трех миллионов из них могут не совпадать. Много это или мало? Достаточно, чтобы быть уверенным.